Глава 7 Ксения. «Ты же не думаешь, что я тебя всю жизнь уговаривать буду, ожидая нож в спину?» Я размышляла над этой фразой довольно долго, а ведь и правда, что потом? И почему Ардан так не хочет отпускать меня? Я достала сумку, которую доставили со всеми вещами из кареты, и открыла энциклопедию. Что это? Шутка принца или что-то большее? В «Драконьем путеводителе» было написано, что с самого образования мира правили лишь золотые драконы, и у всех были истинные. Не обязательно трон занимал старший принц, бывало, что и младшие дети, но всегда это были мужчины и всегда имеющие истинную. Я откинула книгу в сторону и нервно прикусила ноготь. «Не может быть, чтоб я была истинной принца! Просто не может быть!» Хотя... Жажда убийства таки отошла на задний план. Больше хотелось поцеловать мужчину, но никак не убить. А ведь раньше таких проблем не было, даже когда пришел заказ на мировую модель практически неземной красоты. Откинувшись на спину и рассматривая вензеля на потолке, думала, как же все-таки хорошо, наверное, быть чьей-то истиной. Нет предательств, лжи, не надо думать, действительно ли любит муж». Истинная пара – приговор на счастливую семейную жизнь. Улыбнувшись, представила себя на месте любимой принца. Никаких заказов и сложной изматывающей работы. Никакой головной боли о том, будет ли сам заказ, а вместе с ним и деньги, чтобы оплатить жилье и отправить часть маме и сестре. Мысль о родных заставила подскочить на кровати и почувствовать, как спину покрывает липкий страх. Да, я могу быть здесь счастлива, а они... Самое противное, что я не представляю, как убить Ордана и как вернуться домой без феи, я тоже не знаю. Удариться в панику мне не дал шорох на балконе. Нахмурившись, подошла ближе и распахнула дверь, Чтобы в тот же момент завизжать, что-то схватило меня за руку и подняло вверх. Дворец становился все меньше и меньше. Я подняла голову и увидела, кто же мой похититель. Огромный золотой дракон с красными переливами на чешуе нес меня в одному ему известное место. Когда я решила, что лететь мне теперь под небом всю жизнь, а горло саднило от крика, Ящерица соизволила пойти на снижение. На мои визги и мат дракон не реагировал вообще, что вызывало во мне панику. а ну как сожрет меня где-нибудь под кустом и не будет мне принца. Приземлили меня в пещере, выход которой был только в море, причем без посторонней помощи не выбраться вообще никак, потому как нормального берега не видно, только обрыв. Посадив меня на камешек, дракон уселся напротив и возмущенно фыркнул, глядя на меня. Есть будешь? Подозрительно поинтересовалась я, прищурившись. Дракон фыркнул, как мне показалось надменно. И что ты тогда от меня хочешь? устало спросила, вглядываясь в глаза рептилии. Кого-то они мне напоминают. А-а. Было мне ответом, который я не поняла вообще. Переборов страх, придвинулась к ящерице ближе, всматриваясь, а затем... — Ордан, ваше высочество, это вы? — сипло спросила, вспоминая, у кого я еще видела такие глаза. Дракон согласно кивнул. Я отошла на пару шагов и со злостью стиснула кулаки. Посмотрев на дракона, прошипела не хуже змеи. «И что все это значит? Зачем я тебе? Верни меня на место!» С каждым предложением я все повышала и повышала голос. «А ящерица?» Ордан сделал то, чего я совсем не ожидала. Он тяжело вздохнул и закрыл лапой лицо, словно устал слушать меня. «Нет, ну это вообще за гранью!» Ошалело выдохнула я. «Утащил черт знает куда! Еще и глаза закрываешь? И что?» «Мне теперь замерзнуть здесь?» Во мне смешались злость и страх, выливаясь в банальную истерику. Хотелось визжать и ногами, хотелось вывести ящерицу хоть на какие-то эмоции, не думая, что дракон может меня сожрать. Хотелось определенности и спокойствия. Спустя четверть часа дракон рыкнул и вылетел из пещеры, оставляя меня одну. Не придумав ничего умнее, Я, как настоящая женщина, села на камень и разрыдалась, вспоминая семью, малыша, брана. Горько так, в голос. Горячие капли бежали по лицу, но на душе совершенно не становилось легче. Сколько я была одна, не знаю. Очнулась от шума крыльев. Когда подняла глаза, аж рыдать перестала. В лапах дракона была тушка барана, замотанная в веревку и какое-то одеяло. Я недоуменно наблюдала за действиями принца, но, когда он размотал тушку и дыхнул огнем, поджаривая, истерика накатила с новой силой. Так я не визжала очень давно, будто демоны вселились и заставляли выплескивать эмоции, не думая, что и кому говорю. Очнулась минут через десять, когда говорить не смогла, мешал кляп во рту, а размахивать руками не давала веревка, которой я была опутана». «И что все это значит?» Дракон ходил из стороны в сторону, порыкивая и пуская дым из приоткрытой пасти. Словно ругался, но слов, естественно, понятно не было. Спустя несколько минут дракон выдохнул, лег рядом со мной и, обвив хвостом, уснул. Мое мычание и толчки ни к чему не привели, распутаться тоже не получалось». Отбросив бесполезные попытки выбраться, я задремала, согреваемая теплой чешуей дракона. Утром проснулась от того, что здорово замерзла. Вместо дракона, чьим теплом я согревалась, спал принц. Впрочем, недолго. Спустя пару минут Ордан распахнул глаза, сел и огляделся. Заметив меня, недоуменно округлил глаза и хохотнул. Потом соизволил приблизиться и ехидно поинтересовался. «Ну что?» «Развязать тебя или так оставить?» Я зарычала. Не думала, что так умею, но рык вырвался натуральный, как у злого Ротвеллера. На кронпринца, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Он хмыкнул и замер, словно к чему-то прислушиваясь. А затем закинул меня к себе на плечо и шагнул в портал, одновременно освобождая от кляпа. Я задергалась, пытаясь вырваться, Но получила лишь хлопок по попе. — Ты труп, понял? Я придушу тебя собственными руками! — рявкнула я, что из силы. — Угу, обязательно! — отмахнулся крон-принц и обратился к остальным присутствующим. Скорее всего, к братьям, потому как сходство между ними тремя было колоссальным. — За что пьем? — ардан это кто? — тихо спросил парень, у которого на коленях сидела темноволосая девушка. — Это? — переспросил Ордан. «Феечка?» «А имя у феечки есть?» насмешливо поинтересовался парень, сидящий в кресле, видимо, младший принц. А она мне его не говорит», обиженно буркнул кронпринц, а затем весело поинтересовался. «Так за что пьем?» «За закари», хмыкнул средний с девушкой на коленях. «Хо, умер что ли?» удивленно спросил Ордан, а затем добавил. «Наконец-то!» Я замерла, офигевая от диалога. Интересно, кто такой Закари, что его смерть празднуют, искренне радуюсь. «Психи!» – буркнула я, опасаясь говорить что-то еще. Мало ли. Дальше разговор пошел о драконах и слиянии. Я молча слушала, мотая на ус новую информацию, пока Ардан не обратился ко мне. «Как смотришь на то, чтобы зарыть топор войны хотя бы на пару дней?» «Я снесу тебе голову им, ящерица!» Зло прошипела я, вспоминая ночь, что я провела связанное и с кляпом. «Ну, подумаешь, у девушки истерика случилась. И что, связывать надо?» «Жаль. Ну, нет, так нет», вздохнул Ордан и с тоской посмотрел в окно. «Куда бы тебя деть? О, Диана, я слышал у тебя дом на неизведанном острове. Как думаешь, может феечка у тебя пожить?» Хоть чуть-чуть. — Я против, — перебил средний принц. — Сам разбирайся. Ордан грустно вздохнул и открыл портал. — Ну что ж, попытка не пытка, — пробормотал он. — Так Сашку попроси, а она мигом девушку в тумбочку превратит. Весело отозвался младший, заставляя меня напрячься. — И что я, по-твоему, буду делать с тумбочкой? — с сарказмом спросил кронпринц. «А любоваться?» – расхохотался юморист, уворачиваясь от подзатыльника старшего. Ордан не ответил, молча шагнув в портал. Мы очутились в его гостиной. Ордан посадил меня в кресло и, строго посмотрев в глаза, тихо спросил. «Ты поняла, почему оказалось связанная в пещере?» Я отрицательно качнула головой. Мне и правда было интересно, почему зверь повел себя так. «Я читала, что истинное для дракона – это самое дорогое существо. Да, он не причинил мне вреда, но и приятного было мало». «Объясню раз и больше к этой теме возвращаться не буду. Пожалуйста, послушай молча». Дождавшись моего кивка, Ардан продолжил. «Я не могу причинить тебе вред, так же, как и ты мне. Являясь истинными друг друга, мы защищены магией. Знаешь, почему?» «Хотя откуда? Даже истинность не дает гарантии, что пара не будет ссориться, а в ссоре может произойти всякое, в том числе и неумышленный вред. Вчера ты зло пошутила не только надо мной, но и над драконом, усомнилась в его силе. Не будь ты истиной, то зверь разорвал бы тебя, даже с учетом, что я этого не хотел. Предупреждаю, думай, что говоришь. И кому? А теперь давай так». Я тебя развязываю, а ты не кидаешься и не ругаешься. Мы спокойно поговорим и решим, что делать дальше. Не хочешь быть советницей? Не надо. Но подумай вот о чем. Домой ты уже не вернешься. Не потому, что я тебя не отпущу. Сама магия будет против твоего возвращения. Даже Лоран не сможет этого сделать. Помимо этого, нас будет все сильнее и сильнее тянуть друг к другу. «Вскоре мы не сможем обходиться без касаний, поцелуев и постели в том числе. Ну так что, поговорим?» «Но она обещала!» – воскликнула я, пытаясь подавить нервную дрожь. «Тебе удобнее вести диалог связанный вязаной?» – хмыкнул Ордан. «Нет», – созналась тихо, а затем попросила. «Развяжи, пожалуйста». Веревка исчезла, а Ордан отошел к бару. Я сидела, смотрела перед собой и не знала, как реагировать на новость. Я кое-что понимаю в людях, немного разбираюсь в психологии лжецов. Род занятий обязывает. Ордан не обманывает. Вернуться я не смогу. Кронпринц подошел ко мне, протянул бокал с вином и тихо спросил. — Кто обещал, феечка? — Фея, — шепнула я, забирая бокал и делая глоток. Вино немного успокоило, а я... Я решила все рассказать. Меня из комнаты в общаге вырвала женщина, назвавшись феей. Отправила сюда, приказав убить кронпринца Ордана. И, если я выполню задание, она вернет меня домой. А я не могу здесь остаться. Не могу! На последних словах все-таки сорвалась на крик. «Почему не можешь? У тебя там кто-то есть?» «Мама и сестра». — ответила я, не видя смысла скрывать. — Они не смогут без меня, просто не выживут. — Все настолько плохо? — нахмурившись, уточнила ардан. Диана одна воспитывала племянницу и вполне неплохо справлялась. — Диана — это та, которая кафе открыла? — Да, ты ее сегодня видела, истинная Дамиана. Судя по тому, что на земле кафе с натуральной пищей сейчас практически не встретишь, думаю, Диана из более раннего времени, чем я. — Послушай меня, — твердо заговорил Ардан, приподнимая мое лицо. — Я попробую найти решение, чтобы перенести сюда твою семью. Но ты должна рассказать, как выглядела фея и что она еще говорила. — Выглядела как фея, — фыркнула я крылья практически прозрачные за спиной, хрустальные туфельки, молодая, волосы светлые. А говорила, больше ничего не сказала, только то, что я должна убить себя. Я замолчала, вспоминая детальный разговор с эфиристкой. «Нет, кое-что было еще», – припоминая немаловажную деталь, я заговорила снова. «Она сказала, что может перенести меня только далеко от столицы. Ближе ей проявляться нельзя». «Уже лучше», — усмехнулся ардан видимо, понимая, о ком я говорю. «Идем, я кое-что тебе покажу». Ордан подал мне руку и открыл портал. Я шагнула следом, чтобы спустя секунду ахнуть от удивления. Кронпринц привел меня в библиотеку. Стеллажи до потолка — полностью уставленные книгами, свитками и древними фолиантами. Имелся тут еще и невысокий столик и удобные даже на вид диванчики. «Присаживайся», – кивнув в сторону дивана, предложил принц, а сам направился к стеллажу. «Я прошлась по библиотеке, поглаживая корешки книг, вдыхая запах. Я за всю свою жизнь держала в руках только одну книгу, не считая тех, что покупала здесь». На земле уже давным-давно не пользовались бумажными книгами, полностью перейдя на планшеты. У нас дома чудом сохранился сборник стихов поэтов двадцатого века. Мама не разрешала ее трогать, чтобы мы ненароком не повредили хрупкие страницы. А здесь богатство. «Вот, смотри!» Ордан нес древний фолиант, украшенный драгоценными камнями и золотом. Судя по пожелтевшим страницам, книга была древняя. Кронпринц присел на диван, а книгу положил на стол, пододвигая ко мне. С страниц на меня смотрела фея. Та самая, что взмахом волшебной палочки закинула меня в мир драконов. «Да, это она!» – откликнулась я, рассматривая изображение. «Кто это? Ну, помимо того, что фея?» Ордан усмехнулся и заговорил. «А она богиня-фей, бывшая невеста Лорана, нашего создателя. Когда-то, до начала сотворения нашего мира, Лоран предложил невесте создать новую расу драконов». Невеста с радостью согласилась, но что-то пошло не так. «Что именно, не уточняется. Есть несколько версий. Первая – фея хотела править одна, а Лоран был против». Вторая, они поругались, и Лоран выставил невесту вон, полностью закрыв доступ к миру, оставив лишь лазейку, чтобы в мире могли спокойно существовать маленькие феечки. «Я не могу понять лишь одного, почему тебе надо убить именно меня?» «Не знаю», – пожалуй, я плечами, а потом задумчиво произнесла. «Может, фея не собиралась меня возвращать изначально?» Она бы шантажировала меня снова и снова, пока я выполняю за нее грязную работу». «А ты бы смогла?» – удивился Ордан. «В своем мире я была наемницей. Убивать по заказу – это моя работа». «Только почему она не предупредила, что золотого дракона невозможно просто так убить?» «Мелинда не знала», – прозвучал мужской голос, и в центре библиотеки появился мужчина». Ардан подскочил с дивана и, склонив голову, выпалил. «Приветствую, создатель!» «Садись, будущий правитель!» Махнул рукой, как я поняла, Лоран. «То, что моя бывшая невеста решила подпортить мне жизнь, не новость. Она со времен создания драконов что-то там пытается. К сожалению, сейчас Мелинда прячется, укрытая тенью бога войны, поэтому найти я ее не могу». Но как только фея объявится, я навсегда закончу эту войну. «А что с моими родными?» — тихо спросила я. «Я верну тебе семью, маленькая фея», — улыбнулся создатель драконов. «А ты не думай об этом. У тебя истинный рядом». «А обряд?» — заикнулся Балардан, но Лоран посмотрел на него сурово. «Какой обряд? А невеста готова? А разрешение у отца спросил?» «Нет, золотой дракон, только после согласия правителей и невесты я вас благословлю. Миру нужен крепкий союз, а не вечная война между королем и королевой». Закончив монолог, Лоран исчез, а я посмотрел на Ордана. «И что это было?» «А то, что королевы у меня не будет еще долго», — философски заметил кронпринц. «А я в который раз захотела его ударить» или поцеловать,